В стандартном американском английском слово с наибольшим количеством значений должно быть run. Полный словарь английского языка издательства Random House предлагает 178 значений этого слова, начиная с двигаться стремительно, переставляя ноги чуть более быстро, чем при ходьбе, и заканчивает таять или переходить в жидкое состояние. На дуге, в пограничии между Срединным миром и Тандерклэпом, синяя лента слова рекордсмена по значениям перешла к Камалле. Если бы Камалла попала в вышеуказанные словарь издательства Random House, первым значением, при условии, что значение ранжировали, как принято по частоте использования, стало бы сорт риса, растущий на восточной оконечности Срединного мира. Вторым — половой акт. Третьим, скорее всего, сексуальный оргазм в контексте «ты получила Камаллу» С тем, чтобы услышать ответ «Ага, я говорю спасибо тебе большую камаллу». Мочить камаллу – это и полив риса в сухое время года, и мастурбация. Камалла – это начало большого и веселого семейного пира. Не сам пир, а именно его начало. Быстролосеющий мужчина – в этом году такое случилось с Гарретом Стронгом – спешащий камалла. Спаривание животных – влажная камалла. Кастрированное животное – сухая камалла, хотя никто не может знать почему. Девственница – зеленая Камалла. Женщина в период месячных – красная Камалла. Старик, который больше не может ковать железо, когда ему подставляют наковальню, мы говорим, увы, мягкая Камалла. Держать Камаллу – сленговое выражение, означающее делиться секретами. Сексуальные значения этого слова понятны, но почему гористая территория с сухими руслами рек к северу от города известна как лощина Камаллы? Или почему вилку иногда называют камалой, а ложку или нож никогда. Возможно 178 значений слова камала не наберется, но 70 точно будет в два раза больше, если брать в расчет вариации. Одно из значений, наверняка занимающее место в первой десятке то самое которое отец Кэлган определил как «шмузинг». Практически фраза звучит так: пойти стерджис камала или пойти брин на камала. То есть пойти поболтать с городскими жителями, не с кем-то конкретным, а со всеми, кто встретится на пути. В последующие пять дней Роланд и его котет пытались продолжить процесс, инициированный на крыльце магазина «Тука». Поначалу получалось не очень. «Все равно, что разжигать костер влажными щепками», — как сказала Сюзанна в первый вечер. Но мало-помалу местные жители все с большей охотой подходили к ним. Во всяком случае, привыкали к пришельцам из другого мира. Каждый вечер Роланд и Чита Динов возвращались в дом отца Келлогана. Каждый вечер, чаще во второй половине дня, Джейк возвращался на ранчо рокинг -Би. Робот встречал его там, где дорога на ранчо отходила от восточной дороги и сопровождал остаток пути. Всякий раз кланялся и говорил «Добрый вечер, Са. Хочешь услышать свой гороскоп? Ты встретишь давнего друга. Молодая леди питает к тебе теплые чувства». И так далее. Джейк снова спросил Роланда, почему он так много времени проводит с Бенни Слайтманом. «Ты жалуешься?» – задал встречный вопрос Стрелок. «Тебе он больше не нравится?» «Мне он нравится, Роланд, но думаю, я должен сделать что-то, а не только прыгать с ток сена, учить разным фокусом купаться в речке. Вот объясни мне, что именно?» «Больше ничего», – ответил Роланд и потом добавил. «Еще ты должен отсыпаться. Растущему организму нужно много спать». Почему я езжу туда? Потому что мне представляется, что именно там ты должен ночевать. Я хочу, чтобы ты держал глаза и уши открытыми и ставил меня в известность, увидев что-то непонятное или не нравящееся тебе. Они провели вместе эти пять дней, и дни выдались долгими. Новизна поезда к верху быстро улетучилась, как и жалобы на боль в мышцах и натертую кожу. В одной из таких поездок, когда они приближались к месту, где их ждал робот, Стрелок прямо спросил Сюзанну, не думала ли она, что аборт – одно из решений возникшей проблемы. «Не могу сказать, что эта мысль не приходила мне в голову», – ответила она с любопытством, посмотрев на него. «Отбрось ее. Никаких абортов». «Ты серьезно? И что произошло?» «Ка», – коротко ответил Стрелок. «Кака», – поддакнул Эдди. Шутка была старая, но трое нью-йоркцев рассмеялись. Присоединился к ним и Роланд на том тему и закрыли. И Стрелка это радовало. Его вполне устраивало нежелание Сюзанны обсуждать Мия и грядущие роды. Он полагал, что некоторых сторон проблемы знать ей не следовало. Однако она не испытывала недостатка храбрости. роланд не сомневался, что рано или поздно вопросы с ее стороны последуют. После того, как квартет, квинтет, считая Иша, пять дней колесил по городу, роланд в середине дня начал отсылать ее к джефферсон чтобы она попрактиковалась в бросании тарелки через восемь дней после их долгого ночного разговора на веранде дома кэлелана того что закончился только в 4 утра сюзанна пригласила их на ферму джефордцев чтобы продемонстрировать свои успехи улыбайся она заметила что это была идея залии той очень хотелось знать удастся ли Сюзанне сдать экзамен Роланд понимал, что ему достаточно спросить Сюзанну, если он хотел получить ответ на этот вопрос, но при этом хотелось и посмотреть, чему она научилась. Когда они прибыли на ферму, на заднем крыльце собралась вся семья и несколько соседей Тиана. Хорхе эстрада с женой, Диего Адамс, Хавьеры. Они напоминали зрителей на тренировке игроков в очки. Залман и Тия, рунты, стояли с краю, таращившись на толпу широко раскрытыми глазами. Был и робот который держал на руках спящего Аарона. Роланд, вроде бы ты и хотел сохранить все в секрете. И что из этого вышло? Стрелок уже понял, что его угрозы ковбоям, которые видели, как бросала тарелку Маргарет Эзенхард, результата не дали. Потому что в деревне обожали посплетничать. Независимо от того, находилась она во внутренних феодах или в пограничье. Селяне жить без этого не могли. В любом случае, думал он, эти болтуны не забывали сказать о том, что Стрелок – крутой парень, сильный Камала, который шутить не любит. Может, ничего страшного не случилось. Жителям Кальи из покон веков известно, что сестры Ариса бросают тарелку. Если они узнают, что этому научилась Сюзанна, может, еще сильнее нас зауважают. «При условии, что она не провалится», – вставил Джейк. Роланда, Эдди и Джейка почтительно поприветствовали, когда они поднялись на крыльцо. Робот сказал мальчику, что по нему сохнет молодая леди. Джейк покраснел и ответил, что больше не хочет слышать своих гороскопов, если энди не возражает. «Как скажешь, са». Джейк в это время всматривался в слова и цифры на груди робота и думал, действительно ли он попал в этот мир или ему все снится. «Я надеюсь, что ребенок скоро проснется, очень надеюсь, и заплачет, потому что я знаю несколько колыбельных». Замолчи, скрипучий стальной бандит Сердито бросил ему дед Тиана И робот после того, как извинился перед стариком Как всегда самодовольным Без единой извиняющейся нотки голосом замолчал Посыльный, со многими другими функциями, думал Джейк А может одна из твоих функций издеваться над местными жителями? Или это плод моего воображения? Сюзанна находилась в доме с залией А когда они вышли, Сюзанна была не с одной сумкой из плетеной соломы, а двумя. Они висели на бедрах, держась на переброшенных через плечи лямках. Они перекрещивались на груди, как ленты с патронами. Эдди обратил внимание и на пояс, который удерживал сумки на месте, не давая смещаться к животу или спине. «Амуниция, однако. Мы говорим спасибо тебе», – заметил Диего Адамс. «Это придумала Сюзанна», – ответила Залия, когда Сюзанна садила свое кресло на колесах чтобы зафиксировать сумки с тарелками на одном месте. Здорово она это придумала, подумал Эдди и улыбнулся, восхищаясь женой. Увидел такую же улыбку на лице Роланда, Джейка, и мог поклясться, что даже Иш улыбался. Принесет ли это пользу? Вот что хочется знать, выдохнул Баки Хавьер. Такой вопрос, подумал Эдди, только подчеркивал разницу между стрелками и жителями Кальи. Стрелки сразу поняли, для чего это делается и как сработает. Хавьер, однако, был фермером, а потому смотрел на все совсем другими глазами. «Мы вам нужны», — подумал Эдди, оглядев мужчин и женщин, собравшихся на крыльце, фермеров в грязных белых штанах, Адамса в кожаных коротких сапогах, заляпанных навозом. «Ой, как нужны!» Сюзанна подъехала к крыльцу, культи подсунула под себя, приподнялась на них. Эдди знал, что такая поза причиняет ей немалую боль, но по лицу Сюзанны не чувствовалось, что она испытывает хоть какой-то дискомфорт. Роланд тем временем посмотрел на сумки. В каждой лежали четыре тарелки. Простые, без рисунка по ободу, тренировочные. Залия прошла к амбару. Роланд и Эдди сразу, как только приехали, увидели закрепленное на стене одеяло. Остальные же заметили его только когда Залия стала снимать одеяло со стены. Под ним оказался нарисованным мелом человек, застывший улыбкой на лице и развивающимся позади плащом. По уровню мастерства рисунок не шел ни в какое сравнение с творением близнецов Тавери. Однако стоявшие на крыльце сразу поняли, что перед ними волк. Старшие дети ахнули. Эстрада и Хавьера зааплодировали, но на их лицах отразилась тревога. Робот похвалил художника, добавив «Кем бы он ни был, И дед Тиана вновь велел ему заткнуться. А потом заявил, что волки, которых он видел, были куда крупнее. Голос его дрожал от волнения. «Но я нарисовала его в размер человека», — сказала Залия. В действительности она отталкивалась от роста мужа. «Если настоящие волки больше, попасть в них будет легче, это хорошо. Слушайте меня, прошу вас». Последняя фраза прозвучала неуверенно, почти как вопрос. Роланд кивнул. Мы говорим спасибо тебе. Залия бросила на него благодарный взгляд, отошла в сторону, повернулась к Сюзанне. Можешь начинать. От стены амбара Сюзанну отделяли примерно 60 ярдов. На мгновение она застыла, положив руки на грудь, правую поверх левой, склонив голову. Члены котета знали, что сейчас происходит у нее в голове. Оком целюсь, рукой стреляю, сердцем убиваю. Их сердца устремились к ней на крыльях телепатических способностей Джейка и любви Эдди, поддерживая ее, подбадривая, желая удачи. Роланд не отрывал от Сюзанны взгляда. Может, еще одна рука, умеющая бросать тарелки, решит исход сражения в их пользу? Может, и нет. Но он от всей души желал ей не промахнуться. Сюзанна подняла голову. Посмотрела на нарисованного мелом человека на амбарной стене. Руки все еще лежали на груди. Потом она пронзительно вскрикнула, совсем как Маргарет Эйзенхарт во дворе раньше Рокинг-Би, и Роланд почувствовал, как у него учащенно забилось сердце. И в этот момент перед его мысленным взглядом возник Давид, его сокол, складывающий крылья в синем небе, чтобы упасть на добычу, как камень с глазами. Риса. Ее руки упали, исчезли. Только Роланд, Эдди и Джейк смогли уследить за их движениями. Правая выхватила тарелку из левой сумки, левая — с правой. Сей Изенхард бросала тарелку, занося руку за плечо, жертвуя временем ради силы броска и точности. Руки Сюзанны вновь скрестились на уровне грудной клетки, тарелки поднялись чуть выше подлокотников кресла, а потом полетели, чтобы через несколько мгновений вонзиться в стену амбара. При броске Сюзанна вытянула руки перед собой, но как только тарелки вылетели из пальцев, опустила руки, перекрестив, выхватила из сумок новой тарелки. Бросила их, потом третью пару, четвертую. Последние две вонзили в стену, одна выше всех остальных, вторая ниже, еще до того, как первые перестали вибрировать. На мгновение во дворе джеффордсов воцарилась полнейшая тишина замолчали даже птицы. Восемь тарелок торчали в человеческом силуэте одна над другой, верхняя в горле, остальные ниже, на расстоянии от двух с половиной до трех дюймов. И чтобы бросить все восемь тарелок, ей потребовалось не больше трех секунд. «Ты собираешься использовать тарелку против волков?» С благоговейным трепетом в голосе спросил Баки Хавьер. «Да?» «Ничего еще не решено», — холодно ответил Роланд и тут подала голос Дели Истрада. Но если бы это был человек, слушайте меня, его бы разрубила на куски. А последнее слово осталось за дедом Тиана, который, пожалуй, имел на это право, как самый старый житель Кальи. Именно так.